Принесли мороженое и шампанское. Шампанское было теплым и совсем не таким вкусным, как днем отчима. Андрей старался не глазеть на Лиду, но не мог не любоваться тем, как она подносит бокал к губам, как держит ложечку с мороженым, даже как откидывает мешающую ей прядь волос. Маргарита, как выяснилось, в разговоре гостила здесь у Лидочки. Они были знакомы домами, отец Лиды служил в управлении Ялтинского порта, а раньше, много лет назад, жил в Одессе. Там они и подружились с отцом Маргариты, одесским судовладельцем Потаповым. Коля оказывал Лиде особые подчеркнутые знаки внимания. Впрочем, он был любезен и с Маргаритой. Андрей подумал, что сейчас придет официант, и надо сделать так, чтобы не подвести друга. Он поднялся с места, попросил прощения у дам и сказал Коле, «Мне нужно сказать тебе два слова». Они отошли к выходу из кафе. Андрей заранее сложил пятерку так, чтобы два серебряных рубля лежали внутри. Он протянул деньги Коле. Тот сразу все понял и сказал. «Не понимаю твоего гусарства. Ты что, получил наследство?» «Прости, нечаянно так вышло». «Ты мог поставить меня в неловкое положение?» В Колином голосе появились знакомые нравоучительные интонации старшего брата. «Ты лучше скажи», спросил Андрей. «Которая Татьяна?» «У тебя могли быть сомнения?» Коля достал портмоне, раскрыл его и вложил пятерку в кармашек, где уже лежали три рубля, а монеты положил в другое отделение. Только тогда добавил. «Надеюсь, что ты будешь вести себя в рамках хорошего Тода». «Сергей Серафимович просил меня пораньше вернуться домой», — сказал Андрей. «Так что я вас скоро покину». «И не мечтай», — сказал Коля, — «если ты мне друг, тебе придется остаться. Твое присутствие входит в мои планы». «Мне, честное слово, надо, но полно, Андрюша!» И Коля быстро пошел к столу, так что Андрею ничего не оставалось, как говорить ему в спину. В таком случае лучше промолчать. Андрей понял Колю однозначно. Как и следовало ожидать его избранницы Лидочка, хоть прямо в том Коля не признался». Происходило это убеждение от того, что самому Андрею полногрудая, громкая, пышноволосая Маргарита не понравилась и не верилось, что она может понравиться Коле. Когда они снова вышли на набережную, Коля предложил покататься на пароходике Анапа, который ждал пассажиров, чтобы сделать круг по Ялтинской бухте. Но девушки воспротивились, уже было темно, десятый час, им скоро возвращаться домой. Они пошли по набережной дальше, за Арианду в парк. В ресторане «Голубой залив» играл духовой оркестр. С моря донесся гудок парохода, аллеи были освещены электрическими фонарями. Идти вчетвером в ряд по аллее было трудно. Коля взял Лиду под руку и повел вперед. Маргарита спросила, «Вы, наверное, пишете стихи?» «Почему вы так думаете?» — сказал Андрей. «Вам никто не говорил, что вас... Романтическая внешность. Андрей смотрел на тонкую фигурку Лидии. Порой она поворачивала голову Коли, и тот склонялся к ней. Андрею очень хотелось, чтобы Лида отняла у Коли руку. «Хотите, я почитаю вам блока?» — спросила Маргарита. «Не знаю», — сказал Андрей. Они вышли к обрыву над морем. Маргарита схватила Андрея за руку горячими крепкими пальцами и повлекла к Лиде с Колей. «Послушайте, послушайте!» — воскликнула она. «Этот момент требует поэзии!» Она начала быстро захлебываясь читать блока и не отпускала пальцев Андрея, а ему неловко было вырвать руку. Коли скучал, он смотрел на море. Андрей увидел, как он поднял руку и положил ее на плечо Лидии. «Убери руку!» — приказывал мысленно Андрей. «Сейчас же, Лида, убери его руку! Это же неприлично!» «Я хотела бы летать!» — сказала Маргарита. «Давайте посидим здесь, полюбуемся морем!» Она первая села на лавочку и потянула за собой Андрея. Андрей обернулся. Коля увел Лидию прочь. «И ведь не кинешься следом, ничего не сделаешь!» Маргарита закрыла глаза. «Какая божественная тишина!» – прошептала она. Совсем рядом взвизгнула кошка, и кто-то выругался в кустах. Маргарита смотрела перед собой. Нос у нее был крупный, костистый, щеки выдавались остро. Густые ресницы затеняли глаза. «Они ушли!» – сказала она. «Этого следовало ожидать!» Вам грустно, потому что вам понравилась моя Лидочка, моя фарфоровая девочка. «Нет, напротив», — сказал Андрей. «Не надо лжи», — сказала Маргарита. «Я чувствую мужчин. Я видела, как вы на нее смотрели. Потерпите и получите свое». «Ничего подобного». Человек более всего возражает, когда слышит о себе правду. «Я вас скоро отпущу, но...» «Выполните одну мою просьбу. Пожалуйста, посидите здесь со мной хотя бы десять минут и постарайтесь не думать о том, что ваш друг сейчас целуется в темной аллее с простушкой Лидочкой». Маргарита связала платочек в узел и теперь дергала за концы, затягивая его все туже.